Глава 40. Холодный звонок с продажей заявки или продажи по телефону. В большинстве случаев цель холодного звонка назначить встречу. Но иногда специфика бизнеса или товара позволяет обходиться без неё, а сразу продавать заявку на товар, услугу. В частности, на этом построена идея интернет-магазинов, когда человек изучает товар на сайте, а затем заказывает, не выезжая для предварительного просмотра. При продаже заявки положительным результатом считается любой из трёх вариантов. Первый согласие клиента сделать заявку. Второй согласие клиента получить, рассмотреть предложение и после согласования сделать заявку. Третий или в лучшем случае оплата или предоплата. Эти варианты цель максимум холодного звонка с продажей заявки. Цель минимум получить согласие на отправку предложения и на второй звонок, также, как мы недавно разобрали. Успешность продаж по телефону зависит от характера бизнеса. Не стоит сравнивать успешность продаж детского самоката с успешностью продаж газового котла для частного дома. Но вне зависимости от товара, специфики бизнеса, Мы звоним и звоним по единому алгоритму с одинаковым положительным настроем и верой в то, что наш товар или услуга поможет клиенту жить комфортнее, интереснее, стать успешнее или богаче. Иногда продажа по телефону может уложиться в один телефонный звонок. В других потребуется согласование, а значит, 2 или 3 звонка. Иногда участниками звонка будут ассистенты ЛПР, иногда только ЛПР, если мы звоним частному лицу. Единственное отличие алгоритма с продажи заявки от алгоритма со встречей вместо шага назначение встречи и итог в нём присутствуют переговоры, аргументация или продажа идей и договорённость о заявке о последующих шагах. Первое приветствие и представление. Второе Благодарность, если нас перевели на человека. Третье ключевая фраза о клиенте. Четвёртое ключевая фраза о нас. Пятое цель звонка. Шестое закрытие. Седьмое переговоры, аргументация или продажа идеи. Это может быть и разведка. Восьмое завершение, договорённость о заявке, о последующих шагах и прощание. Самая ответственная часть общения приходится на вторую половину звонка, когда у собеседника могут возникнуть и возникают отказы и возражения. При этом единственное, помимо алгоритмов, скриптов и знания товара, что нам может помочь получить успешный результат наше отношение к клиенту, продажам, к товару или услуге и внутреннее состояние изобилия. Цели шагов следующие: По первых трёх шагов: приветствие и представление, благодарность, ключевая фраза о клиенте одна и та же цель. Произвести позитивное впечатление и расположить человека, чтобы он разрешил себе нас послушать, вызвать интерес и желание слушать дальше, выделиться из толпы. Четвёртый шаг ключевая фраза о нас. Цель создать связку клиент-мы. Пятый шаг. Цель звонка: прямо сказать о настоящей цели, привлечь внимание, выделиться из толпы, вызвать желание вступить в переговоры. Шестой шаг. Закрытие. Побудить принять самостоятельное решение. Седьмой шаг. Переговоры. Аргументация. Узнать о клиенте, снять возможные сомнения, предоставив новую информацию. Восьмой шаг. Договоренность о заявке в дальнейших шагах. Цель. договориться о дальнейших шагах и взаимных обязательствах. Звонок является достаточно коротким и простым. Рассмотрим скрипт на примере продажи автомобильных запасных частей, ЗЧ и комплектующих. Этим направлением занимаются и очень крупные автопродавцы, и средние фирмы, и индивидуальные предприниматели. Все они сталкиваются в работе с холодными звонками, потому что первое Это в сотни раз дешевле прямой рекламы. Второе. Вы не можете контролировать результаты рекламной акции так, как собственные звонки. Третье. Измеряя результативность, можно планировать и прогнозировать результаты. Четвёртое. Можно анализировать звонки, улучшать качество работы и в итоге экономить силы и деньги. Пятое. Делая холодные звонки, вы не от кого не зависите. Вы настоящий активный продавец. Вариант начала разговора. Приём начать от имени клиента. Как показала практика в бизнесе запасных частей, нет нужды проводить очень тщательный сбор информации. Достаточно найти контакты в интернете, позвонить и узнать всё необходимое под легендой клиента. Итак, менеджер по оптовым продажам запчастей находит контакт сервисного центра и делает звонок. Сначала разговор он проводит как обычный клиент, позвонивший с целью задать пару вопросов по поводу ремонта автомобиля. Его задачи в первой части разговора следующие. Первое дозвониться по главному номеру сервисного центра. Второе узнать, ремонтируют ли машины той марки, запчасти которой он продаёт. Если ремонтируют, то это его клиент. Если не ремонтируют, то не его. Третье узнать, есть ли у них на сервисе соответствующие запчасти. Если есть, это потенциальный клиент. Если нет, то вероятнее всего, нужно звонить дальше. Четвёртое. Узнать, работают ли они со страховыми компаниями. Если да, то это серьёзная компания, потенциальный клиент. Если нет, это гараж. Пятое. Узнать, есть ли кузовной ремонт. Если да, вероятно, это большая компания. Если нет, то возможно мелкая компания с небольшим оборотом. 6. Снять маску и попросить перевести на человека, который занимается закупками запчастей. Вместо запчастей может быть ваше оборудование и комплектующие. Поэтому алгоритмы вы легко можете составить своё начало разговора для приёма, начать от имени клиента. Посмотрим на эти 6 пунктов в виде скрипта. Под словом компания Сотрудник сервиса: Куда позвонил менеджер по продаже запчастей? Компания: Автоспецсервис, здравствуйте. Менеджер: Здравствуйте. У меня Audi, нужен кое-какой ремонт. Скажите, вы Audi ремонтируете? Компания: Да, ремонтируем. Менеджер: А к вам как? Нужно с запчастями приезжать или у вас есть свои? Компания: Да, у нас есть запчасти, вам не надо искать, подъезжайте. Менеджер. А вот ещё, хорошо, что не забыл. А вы со страховыми компаниями работаете? Компания. Да, я со страховыми компаниями работаем. Менеджер. А кузовной ремонт есть? Компания. Конечно, есть. Менеджер. О, как хорошо. Знаете, меня зовут Сергей Никифоров, я работаю в компании Мир запчастей, город Санкт-Петербург, занимаюсь направлением оптовых поставок запчастей на автомобили Audi всех моделей. С кем я могу пообщаться, кто у вас занимается закупками запчастей? Сергей провёл всю предварительную разведку и получил информацию на основании которой сможет говорить с сотрудником, ответственным за закупки, и сделать своё предложение. Он говорил под видом клиента, с ним общались и отвечали на все интересовавшие его вопросы. В каком-то смысле Сергей ввёл сотрудника компании в заблуждение или лишь позднее раскрыл карты? Обратите внимание на важный момент, почему в этом секторе бизнеса приём с элементом обмана работает достаточно успешно. Практически все мастера, руководители сервисных служб, менеджеры по закупкам запчастей, руководители склада вышли из технарей и остаются простыми и доступными для общения людьми. Именно поэтому такому маленькому подлогу, как звонок от имени клиента с последующим признанием,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 Компания, а это не ко мне, сейчас переведу, менеджер. А как зовут менеджера по закупкам, компания? Андрей Журавлев. Вариант второй, запишите. Компания, а это не ко мне, записывайте номер Андрей Журавлев, восемь четыреста девяносто пять семь семь восемь и так далее. Менеджер, спасибо огромное. Если вам предложат записать контакты, то лучше отработать звонок на сто процентов, как уже проходили. Компания, ааа, это не ко мне, записывайте номер. Э, менеджер, да, пишу. Компания, Андрей Журавлев, восемь четыреста девяносто пять э, семь семь восемь. Записали? Менеджер, да, спасибо. Давайте проверим восемь четыреста девяносто пять семь семь восемь Андрей Журавлев. Все верно? Компания, верно? Менеджер, а как к мне лучше обращаться к Андрею? По имени или по имени и отчеству? Компания. По имени. У нас все по простому, менеджер. Кстати, а как к вам лучше обращаться, компания? Игорь. А что? Менеджер Игорь. Вы не против, если я скажу Андрею, что вы рекомендовали обратиться к нему? Компания. Да, пожалуйста. Менеджер. Спасибо, Игорь. А тогда можно в вашу фамилию? А то боюсь, по имени Андрея не сразу поймет. Компания. Поймет, фамилия Степаненко. Менеджер, спасибо, Игорь. И Игорь первым кладет трубку. В большинстве случаев будет вариант первый: перевод. Мы звоним по общему номеру, и вариант, когда собеседник окажется менеджером по закупкам, маловероятный. В виде алгоритма прием можно изобразить так: первое, приветствие, как обычный клиент; второе, разведка. четыре ключевых вопроса, позволяющих понять ситуацию компании. Третье снятие маски. Четвёртое просьба соединить с ЛПР. Пятое вопрос об имени ЛПР. Шестое возможно, взятие контактов ЛПР. Седьмое возможно, взятие рекомендаций Другой бизнес, который великолепно может использовать холодный звонок в сочетании с приёмом начать от имени клиента, это Tradein или бизнес автомобилей с пробегом. Почему я сказал может? Просто потому, что в нём практически не используют этот суперэффективный метод работы. Скажу больше. Звонок не совсем холодный. Менеджер Tradein звонит человеку, который сам дал объявление о продаже своей машины с пробегом в интернете и готов к входящему звонку. И при этом большинство менеджеров по закупке и продаже автомобилей с пробегом всё равно предпочитает работать пассивно на входящем трафике. Но нам важен пример и скрипт. Существуют как минимум два известных раскрученных портала Авто.ру и Авито, на которых попадает большинство объявлений о продаже с полной информацией о машине и с фотографиями. Человек, который выставил автомобиль на продажу, это настоящий потенциальный клиент для любого менеджера Трейдин. Нужно только позвонить владельцу и договориться, чтобы хозяин приехал на автомобиле на оценку, то есть на встречу. Как правило, человек, продавая машину на ней же и ездит, и ему всё равно, кому продавать автомобиль, ему просто нужны деньги, чтобы купить новый. На сайте есть имя, телефон Вся информация о машине, включая пробег и цену, которую просит владелец, словом, всё, что нужно, чтобы великолепно подготовиться к звонку. Посмотрите, как похож звонок менеджера Трейдин на звонок продавца запчастей. Менеджер. Андрей? Ответ: Да. Менеджер. Я звоню по объявлению по машине Toyota Avensis 2010 года. Ещё не продали? Роль клиента. Кстати, менеджер и есть клиент. Он же планирует купить машину. Ответ. Ещё нет. Менеджер. Так, 2010 год, пробег 97.000, дополнительно диски с зимней резиной, салон тканевый, климат-контроль. Как состояние? Вопрос номер 1. Ответ. Ну, отличное, как новое. Менеджер. А по кузову что-нибудь делали? Вопрос номер 2. ответ мелочь на заднем бампере маленькая царапина я даже ничего не делал чтобы видели что не крашеная менеджер а покупали где вопрос номер три ответ у официального дилера в тойота кунсува менеджер Андрей а это последняя цена или возможно какая-то скидка вопрос номер четыре ответ ну если будете брать возможно небольшая при осмотре машина в отличном состоянии Менеджер, я Стан Андрей. Меня зовут Сергей Никифоров. Я занимаюсь автомобилями с пробегом в компании Ярис М и готов у вас выкупить автомобиль. Что скажете? Снятие маски. Цель звонка вызывающие интерес и закрытие. Ответ: Да, пожалуйста. Я для того и давал объявление, чтобы продать. Менеджер, вы оценили свой автомобиль в семьсот пятьдесят тысяч и готовы на небольшую скидку при осмотре. Я готов вам дать за ваш автомобиль от 650 до 770 тысяч. Об окончательной стоимости мы сможем договориться только после оценки. Я работаю завтра и послезавтра с 10 до 21.00. Когда вам удобно подъехать к нам в автосалон для оценки? Переговоры, аргументация, закрытие. Остается договориться о точном времени встречи и обменяться контактами. Приём начать от имени клиента ключевой в разговоре. Продавец в первую часть скрипта находится в роли клиента и задаёт необходимые вопросы, а потом открывает карты, представляется и говорит о цели. Хозяин машины, он же ЛПР. При этом в звонке не нужна ключевая фраза о клиенте. Интерес вызывается уже самим звонком и вопросами, ведь мы планируем купить товар владельца. Ключевая фраза АНАС становится просто представлением и снятием маски и объединяется в одну фразу с целью звонка и первым закрытием. Андрей, меня зовут Сергей Никифоров, я занимаюсь автомобилями с пробегом в компании Ярис М и готов у вас выкупить автомобиль. Что скажете? Алгоритм одинаковый. Из него выполите только лишние для этого звонка шаги. По проведённому сценарию любой менеджер по закупкам Трейдин может начать делать результативные звонки при условии, что сначала разберётся, что к чему и потренируется. Итак, вы видите, что приём можно использовать и в секторе B2B, и в B2C при работе с конечным клиентом. Поэтому предлагаю, прежде чем двигаться дальше, сделать остановку и потренироваться. Тренировка, задание номер пятьдесят один. Составьте собственный скрипт начать от имени клиента по шаблону, который мы выслушали в главе. Напишите четыре ваших ключевых вопроса, по которым вы определите, ваш ли это клиент или не ваш. Затем найдите удаленного партнера и отработайте скрипт двадцать один раз. Общение с ЛПР при холодном звонке с продажи заявки. Продажа по телефону. Переходим к общению с нужным человеком. Продолжим пример продавца запчастей. Используя приём начать от имени клиента, менеджер узнал и имя и телефон ЛПР по закупкам или же его сразу соединили. Скрипт Телеком построен на предыдущем материале и знаком вам. Менеджер. Андрей Это начало больше подходит, когда мы сами набираем человека. ЛПР. Да. Менеджер. Андрей, добрый день. Меня зовут Сергей Никифоров, компания Мир запчастей, Санкт-Петербург. Мне рекомендовал обратиться к вам Игорь Степаненко. Сказал, что именно вы занимаетесь закупками в вашей компании. Шаги: приветствие, представление, рекомендация. ЛПР. Да, верно. Менеджер. Очень приятно, Андрей. Ещё раз, меня зовут Сергей. Я посмотрел на вашем сайте и пообщался с Игорем, и если верно понимаю, то ваша компания Автоспецсервис находится в Твери, вы занимаетесь сервисом таких машин, как Audi, также работаете со страховыми и у вас есть кузовной ремонт. А я работаю в компании Мир запчастей из Санкт-Петербурга и отвечаю за оптовые поставки запчастей для всей линейки автомобилей Audi по центральному региону. Я позвонил вам, потому что хочу с вами работать, чтобы вы закупали запчасти также и у нас. Как смотрите на то, чтобы обсудить ассортимент и сделать первую пробную заявку? Шаги: ключевая фраза о клиенте, ключевая фраза о нас, цель закрытие. Ответные реакции собеседника на наше закрытие может быть один из трёх вариантов. Итак, закрытие. Как смотрите на то, чтобы обсудить основные моменты и сделать первую пробную заявку? Первый вариант. Ну, давайте. Второй вариант. А что у вас? Что можете предложить? Третий вариант. Мы уже работаем. У нас есть поставщики, нас всё устраивает. Прежде чем продолжить скрипт, кратко рассмотрим каждый из возможных ответов. Первый. Ну, давайте и любой синоним этой фразы. Самый желаемый ответ это прямое согласие работать с нами. Второй. А что у вас? Что можете предложить? Это косвенное согласие и проявление интереса. За этими словами возможно скрывается возражение и некоторые сомнения, но в принципе для нас это почти так же здорово, как и первый вариант. Если на любое закрытие или предложение нам отвечают вопросом: "А что вы можете предложить?" или "А что у вас?" то это в ста процентах случаев означает интерес или как минимум готовность человека продолжить переговоры. Третий, мы уже работаем с другими, у нас есть поставщики и тому подобные фразы. Это возражение. Третий вариант это одно из самых распространенных возражений и мы обсудим его в последней главе. Пойдем далее по скрипту, как если бы нам ответили или положительно, давайте или проявили интерес. А что у вас? ОПР. Ну, давайте или а что у вас, что можете предложить? Менеджер. Андрей, чтобы сэкономить время, я предлагаю поступить самым простым способом. Я запишу ваш email и прямой номер и до, смотрим на часы, 11:40, пришлю пустое тестовое письмо, а чтобы мы с вами не потерялись, в 11:50 перезвоню проверить дошло ли. Вы мне в виде ответа на моё письмо вышлите список запчастей Audi, которые сейчас закупаете и продаёте, желательно с ценами. А я на основании вашего листа подготовлю первое предложение с самыми ходовыми позициями, которые вы точно закупаете, и отправлю вам. Потом созвонимся ещё раз, обсудим и согласуем уже предметно по факту и составим тестовую заявку. Хорошо? Шаги. Аргументация. Договорённость о шагах. И еще одно закрытие. ЛПР. Ну присылайте, менеджер. Я готов записать email и номер. ЛПР. Записывайте. Заметили, что вы уже знаете эти скрипты? Обратите внимание, независимо от того, сказали нам, ну давайте или а что у вас, мы использовали один и тот же текст, потому что, во-первых, он подходит для обоих случаев, и во-вторых. Нет никакого смысла разговаривать непредметно. Это займёт минимум времени, а обсуждение первой заявки будет простым и обоснованным. Единственное, что может помешать нам произнести этот скрипт и получить результат, наше сомнение в том, что новый собеседник уже по ходу первого общения согласится прислать свой закупочный прайс-лист. Сомневаются те, кто не верит, что это возможно. И если вам отказали, то нравится вам это или нет, возражение чаще всего результат вашего собственного сомнения, которое слышится в голосе. Если всё-таки ответили отказом, то вы знаете, что делать. В главе 39 мы подробно отработали метод двух звонков. Разница лишь в том, что в завершении третьего звонка мы не будем предлагать встречу, а снова предложим сделать пробную заявку. Таким образом, прежде чем потенциальный клиент сделает первый заказ, возможно, будет необходимо позвонить ему ещё 2 или 3 раза. Первый раз. Мы только штаб судили. Цели: получить согласие клиента, получить предложение и после согласования сделать первую заявку. Цель максимум: получить согласие на предложение и договориться о втором звонке. Цель минимум. Второй раз. Цели: Узнать, дошло ли письмо, узнать, когда ориентировочно клиент отправит нам список. Третий раз. Цели: сообщить, что отправил заявку, договориться о созвоне для обсуждения окончательного варианта заявки. Четвёртый раз. Цели: согласовать заявку, позиции, цены, отправить в работу. Не обязательно, что будут нужны все 4 звонка. Если получится все решить за один или два приема, значит, вы уже классный переговорщик, или это клиент, куплю по-любому. Закрепим материал тренировкой, а потом рассмотрим другие примеры холодных звонков. Тренировка. Задание номер пятьдесят два. Напишите целиком скрипт общения с ЛПР при холодном звонке с продажей заявки, начиная с приветствия, имя, добрый день, меня зовут и до фразы "Я готов записать email и номер". Отработайте скрипт с удаленным партнером двадцать один раз. Другие примеры. Создадим скрипт вместе. Жителям многоквартирных домов часто звонят менеджеры компаний-провайдеров, продающие подключение к интернету. Это настоящие холодные звонки. Мы, как клиенты, не знаем звонящих, не ждём их и не планируем ничего покупать. Точно так же нам звонят представители страховых компаний, которые заполучили информацию других страховых компаний, в которых мы когда-то застраховали машину, квартиру или здоровье. Если вам хоть раз приходил подобный звонок, вспомните вашу реакцию. Как только слышали первые фразы, вы, как правило, говорили: "Не надо" и клали трубку. Конечно, бывали исключения, но гораздо реже. Посмотрим, как, используя пройденный материал, можно проводить такие звонки максимально эффективно. Для подготовки к звонку мы как минимум имеем следующее. Первое имя человека в базе или справочнике. У нас есть возможность начать разговор с имени. Второе некую базу данных. Мы можем назвать человеку источник информации. Помните, одна из самых больших ошибок звонить незнакомому человеку, не будучи готовым ответить на вопрос, откуда вы узнали его контакты. Третье информация о человеке в этой базе Для нас это возможность сказать клиенту о нём самом и привлечь внимание. Давайте создадим скрипт одного или нескольких звонков, используя пройденный материал. Представьте, что вы менеджер страховой компании. Для этого не нужно быть профессиональным страховщиком, хотя, конечно, не повредило бы, но не потому, что знания продукта не нужны. Когда мы поставим цель, вы увидите, что знания продукта особенно необходимы на втором этапе, на встрече с клиентом. при расчете и оформлении страховки. Чтобы подготовиться на все сто процентов, нам нужно: первое, определить цели; второе, узнать, кто клиент, компания или частное лицо; третье, предположить, кто может взять трубку, с кем возможно придется говорить; четвертое, знать имя; пятое, подготовить ответ, откуда мы взяли информацию; шестое. составить ключевую информацию о клиенте. Седьмое составить ключевую фразу о нас. Восьмое написать скрипт и отработать его с партнёром минимум 15 раз. Поставим цель максимум и цель минимум. Максимум получить согласие на встречу в офисе для оформления оплаты и получения страховки, например, на автомобиль. И как сопутствующая задача получить информацию для расчёта и подготовки документов, в каком-то смысле это заявка. Минимум получить согласие на предварительный расчёт и на второй звонок в конкретное время для обсуждения. Сопутствующая задача та же получить информацию для расчёта. Видите, при таких целях глубокие знания страхового бизнеса не нужны. Теперь уточним, кто наш клиент? Частное лицо. Это может быть Владелец машины, кто-то из его родственников, человек, эксплуатирующий машину по доверенности с правом оформления документов. Имя клиента Андрей Иванович. Ключевая информация о клиенте. В 2011 году был владельцем автомобиля Ford Focus 2011 года выпуска. Купил полис ОСАГО с расширением на 1 млн и добровольное страхование КАСКО. оформлял договоры у страхового брокера Омега, который имеет договоры со многими страховыми компаниями и продаёт их продукты за свой процент. Ключевая информация о нас. Я менеджер по работе с клиентами компании Сигма, центральный офис в Москве, дочерней компании холдинга Нефть и газ. Работаем только с крупными и надёжными компаниями, такими как А, Б, В. Источник информации. Так как мы используем чужую базу данных, то нам придётся немного с лукавить и сказать что-то типа из единой базы данных группы страховых компаний или единой базы данных страховщиков. В ином случае мы уподобимся разведчикам со своими источниками. Хорошо бы иметь объяснение, почему ему звонят из Сигмы, при том, что в прошлом году Андрей Иванович страховался в Омеге. Приступим к скрипту. Участники: потенциальный клиент и Сергей Никифоров. Это мы с вами. Напомню, если мы не будем искренними, уверенными и позитивными, на зубок знать, что говорить, то будем звучать как роботы и провалим звонок. Андрей Иванович, клиент: Да. Добрый день, Андрей Иванович. Меня зовут Сергей Никифоров, страховая компания Сигма. Приятно познакомиться. Я звоню по поводу продления страховки на ваш автомобиль Ford Focus 2011 года. Вам сейчас удобно разговаривать? Что мы сделали в таком начале разговора, какие задачи выполнили? Первое. Сразу прояснили, кто это, начав с имени и тем самым привлекли внимание. Второе. Назвали своё имя и сказали, что нам приятно. Так делают культурные люди. Третье. объяснили по какому поводу звоним и связали это с прошлым опытом клиента. Андрей Иванович услышал знакомую информацию о своей машине, сообразил, о чём идёт речь, немного расслабился. Четвёртое. Спросили о времени. Если клиенту неудобно говорить, он будет раздражённым и не услышит нас. Мы провалим звонок. Кстати, это абсолютно нормально звонить по вопросу продления услуги, которой он пользуется. Как вы знаете, нам важно предусмотреть все наиболее частые варианты развития событий и подготовиться к ним. Клиент ответит нам одним из четырёх вариантов. Вариант первый: не могу сейчас говорить. Вариант второй: я уже застраховал. Вариант третий: я уже продал свой Ford. Вариант четвёртый: да, могу, и в чём вопрос? Сначала рассмотрим первый вариант. Он самый короткий. Сейчас удобно разговаривать? Клиент: э, Нет, сейчас не могу. Да, конечно. Когда мне вам перезвонить? Клиент: Звоните часа в 3. Хорошо, Андрей Иванович, до связи. Если помните, при холодном звонке я советовал не задавать вопрос удобно разговаривать. Почему же сейчас я предложил это сделать? Его не следует задавать при звонке с назначением встречи, когда мы сами приезжаем к клиенту и нам нужно лишь заполучить согласие на встречу. В данном звонке наша цель вроде бы тоже встреча, но клиент должен приехать сам, потратить время и силы. Это вносит коррективы в разговор. Он содержит шаг переговоры и аргументация. Нам нужно, чтобы человек добровольно предоставил нам информацию для расчёта набегу Это не получится. Само собой, в оговорённое время мы снова позвоним клиенту по скрипту, который напишем ниже. Теперь второй вариант, я уже застраховал. Если человек уже купил услугу, то нужно признать: мы не были первыми и поезд ушёл. Такой ответ совсем не означает, что надо сменить тон голоса, грустно сказать: "Ясно, до свидания" и положить трубку. У нас есть пара задач, которые мы должны решить даже при таком повороте событий. Первая сделать комплимент, поддержать человека в его выборе, то, что никто не делает. Вторая прояснить, что же он всё-таки купил, у кого и внести это в нашу клиентскую базу. Третья возможно, проконсультировать клиента и оставить свои контакты, чтобы он мог обратиться к нам. Так поступает те, кто настроен на долгосрочные отношения и продажи. Итак, клиент: А, так я уже застраховал. Приятно встретить человека, который важные вещи делает вовремя или заранее. А сделали и ОСАГО, и каска, как в прошлом году? Клиент: Да, всё как и прежде. Андрей Иванович, а в какой страховой? Клиент: В такой-то. Спасибо, Андрей Иванович, хорошего дня. Третий вариант. Я продал автомобиль, тоже несложный и похож на второй. Клиент. А я уже продал Ford. И что приобрели? Ответ. А уже застраховали? Ответ. А где, если не секрет? Возможно, три варианта ответа: автомобиль такой-то или пока ещё подбираю или заказал такой-то автомобиль, жду. Маленькое отступление. Если говорить о том, как происходит в реальной жизни у представителей сразу многих компаний, то менеджер будет разговаривать с клиентом только в случае варианта номер 1 согласия. А при ответе я уже застраховал или я продал машину, разговор будет коротким. Клиент: Алло. Добрый день, Андрей Иванович. Меня зовут Иван Смирнов, страховая компания Сигма. Я звоню по поводу продления страховки на ваш автомобиль Ford Focus 2011 года. Вы уже продали страховку? Клиент: А, так я уже застраховал, я уже продал. Понятно, спасибо, всего доброго. И трубка кладётся. Такое отсутствие интереса к клиенту случается потому, что звонят и заключают сделки разные сотрудники. Первое. Сотрудник номер 1 работает в колл-центре пролонгации, делает звонки и получает деньги за оформленные полисы клиентов, кому звонил именно он. Если он дозвонился до клиента, который ждет машину, то понимает, что владелец оформит полис в автосалоне, поэтому просто говорит спасибо и кладет трубку. Второе, сотрудник номер два работает агентом по страхованию в одном из офисов и получает деньги за оформленные им полисы. Ему не важно, откуда появится клиент. Пока клиентов будет много, ему все равно, откуда они берутся. Третье, сотрудник номер три. Вы — зной страховой агент. Он не делает звонки, а выезжает на дом к тем, кто готов оформить каска, но не может приехать сам. Он получает деньги только за оформленные им полисы. Я хочу, чтобы вы увидели, как отсутствие мотивации и целостности системы влияет на результаты и отношение. В таких случаях можно не обучать людей до тех пор, пока бизнес-процесс не будет изменён. Они — мы. Все равно не станут ничего менять. Теперь пойдем по четвертому варианту. Да могу. Звоню по поводу продления страховки на ваш автомобиль Ford Focus 2011 года. Вам сейчас удобно разговаривать, клиент? Да. И в чем вопрос? Я взял ваш номер из едины базы данных страховщиков. Вы в прошлом году страховали свой автомобиль Ford Focus в компании Амега, а Сага с расширением и Каско. Андрей Иванович, вы ещё ездите на автомобиле или поменяли? Какие задачи выполнены? Первое. Мы назвали источник информации и сняли подозрение у Андрея Ивановича. Второе сказали о клиенте, вызвали интерес. Третье сделали перехват, задали важный для продолжения общения вопрос. Клиент может ответить: "Да, езжу" или "Поменял". Независимо от того, та же машина у владельца или другая, мы в любом случае продолжим общение, ведь страховать можно любую машину. Возьмем вариант да, ежу. Клиент да, ежу. А уже застраховали машину на две тысячи восемнадцатый год или еще только планируете? Что сделано? Инициатива снова перехвачена при помощи простого вопроса или или, на который легко ответить, и значит общение продолжается. Если бы мы спросили, а застраховали автомобиль на 2018 год, то могли бы получить нет. Что не страшно, но захлопывает разговор. Если Андрей Иванович ответит застраховал, это вариант номер 2, уже застраховал. Кстати, такой ответ это результат неверного выбора времени звонка. Пойдём по варианту ещё не застраховал. А уже застраховали машину на две тысячи восемнадцатый год, или еще только планируете, клиент? Еще нет? Можно сразу задать еще один вопрос для понимания объема сделки. Каска в среднем может стоить от тысячи долларов и выше. Вы планируете, как и в прошлом году, делать и осаго и каска? Пришло время озвучить настоящую цель и закрывать. Я приведу три варианта, которые можно использовать в зависимости от оставшегося времени действия полиса. Первый. Если ещё есть время до месяца, то, Андрей Иванович, я позвонил, потому что хочу, чтобы вы застраховали, продлили страховку на 2018 год у нас в компании Сигма. Как вы смотрите, если я запишу ваши данные? Расчитаю страховые премии, затем перезвоню вам, и мы договоримся о времени и месте, где вам будет удобнее получить полисы. Вы догадались, что будет второй звонок. Как его делать, вы в курсе: назвать стоимость, аргументировать и закрыть на встречу. Второй вариант, если осталось всего 1-2 недели. Андрей Иванович, я позвонил, потому что хочу застраховать ваш автомобиль на 2018 год. Осталось всего полторы недели срока действия полисов. Как вы смотрите на то, чтобы подъехать в один из наших офисов, который ближе к вам, и оформить новые? Прямое закрытие без расчета стоимости. Времени не осталось мало, поэтому есть эффект срочности. Третий вариант. Если осталось меньше недели. Андрей Иванович, я вам позвонил, потому что хочу застраховать ваш автомобиль на 2018 год. Вам удобно, чтобы наш агент приехал к вам, например, завтра в 14:00? При согласии клиента звонок закончится стандартно, подведением итогов. Итак, такого-то числа в среду в 18:30 вы подъезжаете или? Итак, завтра в 14:30 к вам приедет агент по адресу. И обязательство. У меня к вам небольшая просьба. Если вдруг у вас изменятся планы, Если же на один из вариантов закрытия, например, второй, Андрей Иванович возразит: "А почему именно у вас? Чем вы лучше?" Или: "Я впервые слышу о вашей компании" и тому подобное, то вот тут-то нам понадобится ключевая фраза о нас в виде аргумента, после которой мы снова сделаем закрытие. Клиент: "А почему именно вы? Я всегда страховался там-то". Андрей Иванович: Они отличная компания, но на рынке несколько ведущих компаний, мы одна из них. Посудите сами. Мы стабильно выплачиваем вознаграждение, можете посмотреть в интернете отзывы. Наши ставки наиболее доступны. Мы дочерняя компания Нефть и газ, чьи акции последние 2 года стабильно растут. Я сам и все мои родственники страхуются в Сигме, а это о чём-то говорит. Так как смотрите на то, чтобы подъехать к нам в ближайший к вам офис? В какой части города вам удобно? Север, юг, запад, восток? Если же мы не страховая компания, а брокер, то просто будет немного другой аргумент. Андрей Иванович, вы в прошлом году оформляли страховку там-то и выбрали страховую компанию Омега. Мы брокеры. И какая выгода для вас? Мы сотрудничаем с семью ведущими страховыми компаниями. Среди них нет тех, которых мы не уверены сами, так как это и наше благосостояние и стабильность. Условия в каждой отличаются, и мы можем подобрать для вас наиболее выгодный, исходя из вашего стажа, количества допущений к вождению и других параметров. Как минимум, вы ничего не потеряете, и мы вас застрахуем в Омеге, как максимум, возможно, найдём наиболее удобный вариант. Так как смотрите на то, чтобы подъехать к нам в ближайший офис. В какой части города вам удобно? Север, юг, Запад-Восток. Если вы работаете в отделе продления договоров, звоните клиенту вашей компании, и он уже более года страхует авто у вас, то это тёплый звонок и совсем простое общение. У клиента не возникает мысль возражать или сопротивляться. Вы просто заботитесь о нём. Единственное исключение, если за текущий год у клиента были проблемы с вашей компанией, но тогда, простите, Будьте готовы их решать, а не сетовать на сложного клиента. Рассмотрим еще один пример. Вы уже прекрасно понимаете, почему фразы построены именно таким образом и что стоит за теми или иными словами. Добрый день, меня зовут Сергей Никифоров, компания On Time. Мы в настоящее время занимаемся монтажом выделенной линии высокоскоростного интернета в вашем районе и, в частности, в вашем доме, и обзваниваем жильцов. А с кем я могу пообщаться? Клиент. Первый вариант со мной. Второй вариант сейчас позвову. А у вас уже установлен интернет или пока еще нет? Клиент. Первый вариант да есть. Второй нет пока. Кстати, а как к вам лучше обращаться? Клиент Игорь. Очень приятно Игорь, а меня еще раз Сергей. А что за интернет, если не секрет? Клиент Мегабит. Э, а понятно. И как вам? Клиент Да всё нормально, всё устраивает. Игорь, я вам звоню впервые, и вы меня не знаете, и, судя по всему, о Бонтайме тоже не слышали. Поэтому, если моё предложение вызовет у вас сомнения или не понравится, то вы мне просто скажите нет, и я вас не стану беспокоить. А если вызовет интерес, то буду очень рад. Хорошо? Клиент: Хорошо, что за предложение? Я позвонил, потому что хочу, чтобы вы установили наш интернет. Насколько я знаю, у вас сейчас заявленная скорость 100 мегабит в секунду. У нас чисто в цифрах она такая же, но замеры показали, на практике он Time в среднем выдает около 80-90 мегабит в секунду, в то время как другие по факту всего около 50-60. На первый взгляд незаметно, но это лишние секунды при открывании сайтов из ссылок, что складывается в часы пустого сидения в ожидании. Это ваше время, единственный невосполнимый ресурс. One Time круглосуточная поддержка по телефону, а также такая мелочь, как напоминалка в виде SMS об оплате, что вам позволит не забыть и не остаться без интернета в нужный момент. Кстати, а какая у вас ежемесячная оплата? Клиент: 450 руб. Знаете, мелочь, но приятно. У нас это будет всего 400. Что я предлагаю? Мы вам бесплатно подключим онтайн в удобное время. Вы заплатите только ежемесячный платёж и один месяц попользуетесь нашим интернетом и протестируете его. Более того, я вам объясню, как на один месяц заморозить, приостановить услуги Мегабит, поэтому вы не потеряете ни копейки, скорее сэкономите 50 руб. Если через месяц вам что-то не понравится, не устроит скорость или сервис, вы просто откажетесь, мы отключим вас также бесплатно, а вы в течение 10 минут активируете мегабит. Если же всё понравится, то буду рад видеть вас нашим клиентом. На какой день и время вам удобно сделать заявку на установку? Выводы. Первый. Холодный звонок с продажи заявки это продажи по телефону. Второй. Цель максимум холодного звонка с продажи заявки с согласии сделать заявку. Цель минимум получить согласие на отправку предложения и на второй звонок. Третий. Наши помощники в достижении цели знание продукта, скриптов на уровне навыков и отношение к людям, продажа продукту. Состояние изобилия. Четвёртый. Если на закрытие или предложение отвечает вопросом А что вы можете предложить или а что у вас, то это означает интерес или как минимум готовность человека продолжить переговоры. Пятый. Наши собственные сомнения причина большинства возражений клиентов. Шестой. Одна из самых больших ошибок звонить незнакомому человеку, не будучи готовым ответить на вопрос, откуда вы узнали его контакты. Седьмой. Если у забытого клиента вашей компании были проблемы с продуктом, услугой, и вы звоните ему, чтобы что-то продать, то будьте готовы взять на себя ответственность и решать его проблемы.